«Да», — сказал незнакомец, помолчав несколько времени, — «это походит на правду. Одивлюсь я только тому, что ты не знаешь, у кого из витязей княжеских нет ни роду, ни племени. Вот то-то и беда, не могу никак толку добиться. Ты лжешь, богомил, тебе известна эта тайна, но ты жрец, уста твои обыкли изрекать одну лесть и обман». Попытаюсь в последний раз добиться от тебя правды. Слушай, ты можешь еще теперь предлагать мне свои условия, но если я без твоей помощи узнаю истину... Без моей помощи, прервал с усмешкой Богомил, не думаешь ли так же без моей помощи заставить киевлян признать своим князем безродного юношу, которого ты называешь потомком о с к о л ь д а Имеешь ли ты власть именем богов, приказать дружине княжеской положить оружие, не отомщать за смерть Владимира и покориться одному из прежних своих сотоварищей? Что, если всемогущий Перун наименует тебя предателем, а его обманщиком и самозванцем? Если повелят отразить печенегов и избрать в князья киевские одного из сыновей Владимира, или даже одного из знаменитых его витязей. Если я, верховный жрец, возмущу против тебя народ и скажу, что разгневанные боги требуют главы твоей». «А ты, веримит, знаешь, трудно ли уверить во всем эту легковерную толпу?» «Знаю ли я народ?» — прервал на х м у р и в свои брови незнакомец. Эту безумную подлую чернь, которая сегодня закидает грязью того, перед кем вчера преклоняла колено, которая, протягивая за милостыни одну руку, в то же время п о д н и м а е т другую на своего благодетеля. Знаю ли я ее? Я видел смерть Ярополка, которого киевляне величали некогда отцом своим, и слышал радостные крики народа, когда Владимир, обогренный кровью брата, Явился на городской площади. Итак, подумай хорошенько, Нужна ли тебе моя помощь? Менее чем ты думаешь, Богомил. Если я не пожалею Киева, То верь мне, ничто не спасет его. Посмотрим, как устоите вы против печенегов, Когда внезапная смерть Владимира Как громом поразит изумленных киевлян. Нет, Богомил. Когда безначалие волнует воинов, тогда они страшны для одних мирных граждан и губят не врагов своих, а самих себя. Но я не хочу, чтоб правнук Аскольда воссел на отческом столе своем среди дымящихся развалин Киева и княжил над бездушными трупами. «Говори, Богомил, какую цену требуешь ты за кровь Владимира? Чего желаешь от законного князя Киевского?» Богомил провел рукою по своему наморщенному челу, погладил седую бороду и, помолчав несколько времени, сказал. «Ты знаешь главное и необходимое условие — жить по старине и свято хранить закон и веру отцов наших. В этом у нас спора не будет, я и сам мыслю тоже. Нечестно нам искать правды у чужеземцев». «Есть у нас своя правда по закону богов. Ей учили народ прадеды наши. Другой нам не надобно. Чего ты еще требуешь?» «Смерти всех христиан». «Всех?» — повторил незнакомец. «И старых стариков, и жен, и малых детей?» «Да». «Богомил, ты не служитель богов, а дикий зверь». «Все христиане будут изгнаны из пределов киевских». И только непокорные этой воле княжеской п р е д а д у т с я в твои руки. Ну-ну, добро, пусть будет по-твоему. Теперь поговорим о сане Верховного Жреца. Слыхал ли ты, что на Варяжском море Есть остров, именуемый Рюгеном? Слыхал, так что ж? В Арконе, главном городе этого острова Обитают единоплеменные с нами славяне. И это знаю. а знаешь ли ты всю власть и могущество первосвященника Арконского? Какое мне до этого дело? Постой, постой, молодец, не тебе, так мне есть дело. Первосвященник Арконский повинуется одним бессмертным богам. И своему князю? Нет, он не знает никакой земной власти над собою. Я требую того же».